Глава сорок пятая. Следующие два дня прошли, скажем так, весело. Я получила отработки по зелье варенью и боевки. Теоретические вопросы написала все, но меня это мало радовало. А вот отработка по практике откровенно пугала. И поэтому, когда меня вызвал в кабинет ректор, меньше всего я думала о наших с ним родственных связях. Мне почему-то представлялось, что преподы объединились и пошли всей толпой жаловаться на нерадивую меня. Потому и в кабинет я заходила на ватных ногах, побаиваясь Нартара, и возможных штрафных санкций. Не знаю и знать не хочу, что вы натворили, адептка, рассмотрите так затравленно, встретил меня насмешливым заявлением Нартар. У Вас вызывают во дворец ваши родители. Сейчас у вас, если я не ошибаюсь, последний предмет физкультура. С преподавателем я поговорю сам, а вам надо быть в общежитии перед отбоем. Все ясно, дата, ректор! Вздохнула я, не зная, радоваться мне или огорчаться. Вроде и родители, повидаю, но при этом и пару прогуляю, пусть и не по особо любимому предмету. Между тем Нартар открыл портал, и через несколько секунд я оказалась в своей комнате во дворце. А там? Там меня ждала мама. И нарядное синее платье, лежавшее на кровати. И вот при виде платья у меня в душе появились нехорошие такие подозрения». В самом деле, какая разница моим родителям, в чем я буду с ними встречаться? Правильно, никакой. Вывод – встреча будет не только с ними. И что тогда здесь происходит, детка? Мама, между тем, времени не теряла. Успела ей обнять меня и подвести к кровати. «Смотри, какая красота!» Портниха постаралась. Руки у нее просто золотые. «Уверена, тебе это платье очень пойдет. И цвет нежный, и длина подходящая». «Мама!» – покачала я головой. «Я рада тебя видеть, но не нужно заговаривать мне зубы. Зачем здесь это платье? Я плохо выгляжу в форме академии?» Вздох, ответом служить не мог. «Милая, просто переоденься». – попросила мама. – Поверь, тебе будет лучше в этой красоте. Я позову служанок, они тебе помогут. Сказала, разомкнула объятия и вышла из комнаты, так и не объяснив, почему мне должно было быть лучше в платье, в чем вообще заключалось это «лучше». А едва мама вышла из спальни, порог переступили две служанки. – Позовет, значит? Похоже, они заранее знали, что будут нужны. И это возвращает меня к вопросу «что здесь происходит?». «Одели меня довольно быстро. Вот что означает опыт. Тем более, что я не сопротивлялась. Смысла не видела. Все равно родители настоят на своем. Уж не знаю, с кем именно ожидалась встреча, но она явно была важна как минимум для отца». Оставалось только надеяться, что это не отбор женихов. От последней мысли я только фыркнула и порадовалась, что служанки, справившись с заданием, успели выйти из спальни. Сейчас я стояла перед большим напольным зеркалом в позолоченной раме и внимательно осматривала себя в нем». С закрытыми плечами и длинными рукавами платье напоминало мне одеяние монашки, и только небольшое декольте на груди и поясок на давали понять, что это все же наряд для выхода в свет, а не для молитв в келье. Дверь открылась. В зеркало я увидела маму. «Отлично выглядишь, родная!» Мягко улыбнулась она, подходя и беря меня за руку. «Пойдем, нас уже ждут. Кто и где ждет, я, конечно же, так и не узнала». Вместе с мамой вышла из комнаты и по коридору пошла в уже знакомом мне направлении, туда, где располагалась гостиная Кронпринца. «Пап, а пап, кого-то пригласил на встречу со мной?» Дошли, открыли дверь, перешагнули порог. И за порогом я и остановилась. Смотри, настало быть у них. Всплыла в голове строчка из почти что классики. «Аристан» с родителями сидели за накрытым к обеду столом рядом с моим отцом. «Ну хорошо, в нашем саристанном случае, когда все решено богами, не смотри на, Мы-то все равно поженимся. Значит, первая встреча с будущими родственниками». «Ну спасибо, дорогие родители, удружили». Мама между тем потянула меня за руку, то ли зовя присоединиться к остальным, то ли напоминая о правилах приличия. Я предпочла подумать о втором и произнесла «Здравствуйте». «Здравствуй, дочь», – улыбнулся отец. «Рад тебя видеть. Проходи, садись». «У нас сегодня поздний обед». «Угу», – проворчала я про себя. «Так сразу и скажи. Ждали меня, пока зелье варенье закончится». Могли и не ждать. Но ворчание ворчанием, а присоединиться к гостям пришлось. Я прошла несколько шагов и уселась на оставленное мне место. Прямо напротив Аристана.